Глава двадцать Его труп. Следующий час я занимался тем, что потрошил древнее тело, перекладывая внутренние органы, добавляя туда красные кристаллы и другие секреты, просто на всякий случай. Рядом сидели погруженные в обсуждение процесса двойник и Милаха, понемногу докидывая в создаваемого мной кадавра энергию храма увязанную в, в уже нечитаемую от сложности паутину линий. «Кажется, мы все». Волос двойника прозвучал устало. «Теперь тебе нужно его просто поднять, и он станет твоей точной копией, проводником твоей силы. Ну, пока его кто-нибудь не уничтожит». «Похоже, у нас проблемы». Неожиданно со мной связалась Майя, заставив отвлечься от слов духа. До этого она отправляла только визуальные нарезки их небольших побед, без звука. Но вот в новом столкновении с войсками Карика что-то пошло не так. Я два раза пересмотрел увеличенный осколок воспоминаний и... Теперь в этом не было никаких сомнений. Кайло, предводитель каменных великанов, предал нас. Прямо в процессе боя он подал сигнал своим собратьям, и те мгновенно обрушились на тех из своих рядов, кто, видимо, не захотел с ними сотрудничать. В мгновение ока успешная атака чуть не превратилась в самый настоящий разгром. Но, похоже, Майя что-то подобное начинала подозревать, потому что она оказалась готова. Остатки наших войск успели выбраться из-под удара, но даже с учетом того, что мы смогли сохранить часть армии, о победе, тем более о победе в ближайшие 20 часов, теперь не шло никакой речи. Я чувствовала в нем что-то не то. Майя тем временем продолжала свой рассказ. А он, похоже, понял, что попал под подозрение и решил действовать. Думаю, на командира одного из отрядов у наших врагов были более глобальные планы. Хотя и сейчас, если мы не сможем победить, это будет очень и очень нехорошо. Ты его подозревала? Значит, были какие-то ментальные возмущения. Я неожиданно улыбнулся. Осознав, что рад тому, что Кайло оказался не настоящим предателем, просто попал под контроль наших врагов. Впрочем, с точки зрения наших шансов на победу в захвате Нового Мира, это не так уж и важно. Так что насчет твоего плана? Майя перешла к самому главному. Ты придумал что-нибудь, что может все исправить? Пока нет. Потяните время еще хотя бы пару часов. Я отрицательно покачал головой. С одной стороны... Мне только что доложили о готовности моего проекта. С другой, я не собирался под влияние момента бежать и сломя голову, испытывать его сразу в бою. Как бы мы ни торопились, пара часов ничего не изменят. Зато я буду четко представлять предел своих сил и, возможно, успею узнать о каких-то подводных камнях, о которых пока даже не подозреваю. «Теперь бери своего духа и делай такого же двойника для себя», Я вернулся к разговору со своей теневой копией. «Ты мне не...» Вася опять попытался поднять вопрос о доверии, но на этот раз сумел сам понять, что ошибается. «Нет, дело не в нем. Ты просто хочешь проверить технологию и не хочешь рисковать собой. Поверь, с рисками для себя я разберусь. А вот подобных тел в принципе больше нет, так что хотелось бы его сохранить». Я махнул рукой в сторону трупа бывшего владыки зла. «А теперь давайте продолжим». Двойник исчез, отправившись за одной из своих теней для эксперимента и новым телом. Не знаю, да и не хочу знать, где он в итоге его нашел, но через пару минут он вернулся, и эта парочка снова взялась за свои опыты. Я же со своей стороны провел простенькую доработку принесенного тела прежде всего, чтобы проверить совместимость всех примененных мной в зебе узлов с используемой нами способностью. И в итоге через полчаса Мелаха и двойник снова доложили мне, что закончили. «Начинаем ритуал!» Я махнул ладонью, призывая кадавра вернуться к жизни. «Запускаю синхронизацию!» Двойник открылся силе, собранный им и Мелахой внутри мертвого тела. Я с интересом наблюдал, как тонкие жгуты энергии теневой копии начали переплетаться с такими же жгутами у кадавра. Потом легкий щелчок, и тело исчезло. Все нормально. Двойник тут же среагировал на мою удивленно поднятую бровь. Создание своего плана для сущности копии — это часть процесса. В нашем случае, правда, это будет не целый мир, а просто небольшое карманное измерение. «Но зато при необходимости такого вот помощника можно будет призвать где и когда угодно. Призывай, будем пробовать, насколько хорошо он выполняет твои команды и использует силы». Я кивнул двойнику. Тот сразу же сосредоточился на своем новом оружии, которое неожиданно словно придало ему уверенности, и теневой кадавр появился прямо передо мной. Было видно, что собранная внутри него сила — Начала процесс изменения мертвого тела. И теперь то все больше и больше походило на своего хозяина. «Призыв тени!» Вася отдал приказ, и его копия тут же вызвала одну из теней. «Тело тени!» Вокруг кадавра начал появляться доспех из уплотненной серой стихии. Выглядело эффектно, но вот заказчик был явно не очень доволен. «Что такое?» Я посмотрел на Василия. «Задержка при использовании примерно четверть секунды. Вроде бы мелочь, но очень неудобно. А в бою может оказаться и вовсе критично. Сможешь справиться?» Я посмотрел на двойника. «Да». «Тогда потом сделаешь так и у себя, и у меня. Видишь, не зря экспериментировали. А теперь давай пройдемся по лимитам». Я попросил двойника призвать максимум доступной ему силы а потом с удовольствием смотрел, как его глаза расширяются все больше и больше, когда он начал осознавать, что созданное нами существо смогло выделить раза в два, а то и в три раза больше силы, чем было доступно ему самому. «Но как?» — он с удивлением посмотрел на меня. «Ты забываешь, что перед нами искусственная сущность?» Я довольно улыбнулся, параллельно пересчитывая полученные на теневом кадавре результаты. И накладывая их на возможности тела Зейба Карруса. «Так вот, он выделяет и вмещает силы не столько, сколько есть у тебя, а сколько в нем было закачано изначально. Единственное ограничение — возможности организма донора. Наш труп был не особо силен, но я как смог укрепил его силой зла и добавил дополнительные аккумуляторы в виде кристаллов. Их, кстати, в случае чего можно будет использовать как оружие» или систему самоуничтожения. В общем, результат закономерен. А учитывая, как ты сам сдал в последнее время, более чем, превзойти тебя совсем несложно. Закончив свою речь, я заодно закончил и с расчётами. Развитие двойника, конечно, не идёт ни в какое сравнение с моим, но и тело для кадавра у меня будет покруче. В общем, думаю... Можно рассчитывать примерно на десятикратный запас по силе по сравнению с моим текущим. Очень неплохое подспорье. Например, в дальнем походе или при сражении за новый мир. И ведь без этого трупа, который так идеально подходит для наполнения его стихией зла, насколько бы все было сложнее. Вряд ли из обычных смертных мне бы удалось создать заготовку, которая вытягивала бы пусть даже не мой уровень силы, А хоть жалкие 10% от него. Полчаса, я смогу вам помочь. Я убедился, что больше никаких странностей в работе нашего экспериментального творения мы не нашли. Я связался с Майей, предупреждая о том, сколько им еще нужно продержаться, пока двойник с Милахой не устранят все всплывшие во время тестового прогона недочеты. Ну а я пока попробую протестировать возможности моего появления в новом мире. Сейчас... Когда он открыт, и у меня активировано достижение, акт творения, это вполне возможно. Итак, для начала проверим уже известные мне комбинации прохождения отрядов. Показать штрафы за прохождение отряда без лидера расы. Я не был до конца уверен, что запрос сработает, но почти мгновенно получил ответ. «Штрафы отсутствуют». «Идеально» мысли тут же попробовали вырваться за рамки стандартного подхода. «Вывести список доступных запросов». «Невозможно. Доступны еще четыре запроса на текущее творение». «Обидно. Значит, разгуляться, похоже, не получится. Но хотя бы я выяснил, что вместе с созданием нового мира я получаю право на шесть уточнений. Кстати, любопытно еще и почему именно столько. Не факт, что получу ответы на свои вопросы, Но даже просто узнать запретные темы — это уже тоже очень и очень интересно. Однако сегодня надо сосредоточиться на штрафах за участие лидера в захвате «Нового мира», тем более что эта информация для меня, похоже, открыта. «Показать штрафы. Ситуация — лидер без отряда». Я решил проверить ситуацию, которую использовала Керри в «Новом мире света». «Не факт ведь» что мне выдадут абсолютные данные в цифрах. А так я хотя бы смогу попробовать соотнести их с реальностью. «Штрафы есть, тип ограничения — три». Ну вот, как я и думал. Просто так ни в чем разобраться не получится. И, значит, я не зря подстраховался, когда решил проверять именно известные мне ситуации. Теперь получим оставшиеся ответы, и можно будет сравнить, соотносятся ли эти. Типы ограничения между собой. В мыслях невольно всплыла картина. Как я буду соотносить, например, 3, потом 990 и 7Б. Хочется верить, что реальность окажется не такой жестокой, как мое подсознание. Показать штрафы. Ситуация, лидер с отрядом. Штрафы есть. Тип ограничения 1. Фух, я выдохнул. Цифры оказались рядом друг с другом, так что велика вероятность, что мне все же удастся собрать их в одну систему. Вот только между ними должна быть двойка, какая-то смесь из отряда и лидера, которая даст чуть меньше штрафов, чем в случае с типом 1, когда они действуют вместе, и чуть больше, чем при типе 3, когда сражается одиночка. Но что может быть посередине? Разве что тут нужно играть не с деталями уравнения, А с окружением? Показать штрафы. Ситуация. Лидер без отряда в своем собственном мире. Я попробовал сформулировать средние условия, и это была единственная версия, что подходила под все мои условия. Ситуация почти как у Керри, только обстоятельства чуть получше, а значит и штраф повыше. Я ждал ответа на свой запрос, и вот он появился. Штрафы есть. Тип ограничения два. Я не смог сдержать улыбку. Кажется, у меня получилось во всем разобраться. Единственное, что смущает, это более высокие штрафы, если я, пусть даже и в одиночку, с одной единственной активной способностью высужусь в своем мире. Что если это наложит ограничения и на мое творение? Впрочем, тут можно попробовать еще одну вариацию использования кадавра. Показать штрафы. Ситуация. Способность лидера без лидера, без отряда. Штрафы есть. Тип ограничения — 4. А вот и мой вариант. Я отправлю кадавра в одиночку. При этом в своем новом мире я даже без личного присутствия смогу мысленно его сопровождать и контролировать. А уровень штрафов будет даже меньше, чем у Керри в тот раз. Что ж, хочется верить, что с условиями использования способности лидеров стихий Я разобрался правильно. Спасибо. Неожиданно, не поднимая головы и не отрываясь от работы, меня поблагодарил мой двойник, Все это время усиленно работавший над исправлением и улучшением созданных ими смелах и узоров. Знаешь, до этого момента я не понимал, насколько мне не хватало силы, чтобы снова ощутить себя собой. И вот ты дал ее мне, как бы между делом, возможно, даже не думая об этом, я снова верю, что я личность. Вижу, ради чего стоит жить и ради чего стараться». Забавно вышло. Я ведь на самом деле не думал о нем, выстраивая план использования кадавра с полным копированием моей силы. Но активное участие в моем эксперименте, осознание своей нужности и успех, похоже, сотворили чудо. «Не забывай об этом», — я протянул раскрытую ладонь и получил в ответ настоящее твердое и крепкое рукопожатие. А мой двойник действительно расцвел, Но пора вернуться к продумыванию деталей того, что мне предстоит. все таки мало создать подходящее оружие, мало даже его просто применить. Надо сделать это так, чтобы получить максимальный результат. И вот с этим были проблемы. Как минимум, я не видел возможности скрыть от остальных свои новые способности. А значит, с первого мгновения появления моего двойника надо начинать готовиться к ответному ходу наших противников. Кот! Нас зажимают в угол! До меня донесся голос майи. Похоже, предатели поставили метки на кого-то из наших и теперь отслеживают все наши перемещения, плюс они в курсе всех наших заготовок. Все нормально, начиная от счет от 10 до 1. Отвечая супруге, я увидел, как Милаха с Васи отходят в стороны подтверждая готовность моего кадавра. Активация. Как мой двойник недавно, я запустил процесс оживления кадавра и привязки его ко мне в качестве нового полустихийного двойника. Хочется верить, что вся подготовка была не зря и что все получится. Шесть. Пять. Голос Майи у меня в голове, как я и просил, ввел обратный отсчет. А я в это время смотрел прямо в распахнувшиеся передо мной белые, без единой черной точки глаза. Казалось бы, они давно должны были сгнить, развеяться пеплом, учитывая, сколько времени прошло с момента смерти Зейба Карруса. Но нет. Как и все тело бывшего владыки зла, они сохранились. Разве что поблекли, и теперь кажутся жуткими белыми пятнами, словно бы засасывающими твое сознание внутрь себя». Я на мгновение чуть не поддался этой странной магии. Но тут глаза напротив меня стали снова обретать цвет. Все правильно. Мой кадавр начал копировать мое тело. И вот не прошло и пары секунд, я словно смотрю в зеркало, настолько мы стали похожи. Если у отражения, конечно, бывают странные черно-желтые линии под кожей вместо кровеносной системы. Что это? В голосе Милахи, наблюдающей за преображением кадавра, мелькнули тревожные нотки. «У тени такого не было». «Все нормально». Я успокоил свою хранительницу храма. «Просто в теневом кадавре было гораздо меньше энергии». На самом деле, я тоже сначала смутился, но потом логичное объяснение очень быстро нашлось, а времени, чтобы паниковать или пересматривать свои планы, у меня просто не оставалось. «Один» майя завершила отсчет и я активировал доступные мне функции управления новым миром. итак запускаем одновременно перенос в мир моего кадавра и отзыв остатков моей же доблестной армии. я приготовился к возможному противодействию со стороны потенциального противника но единственной сложностью в итоге стала лишь необходимость раздваивать свое сознание все таки сейчас мне надо было одновременно и управлять попавшим в самое сердце битвы к кадаврам, и отвечать на вопросы, резко заполнивших тронный зал бойцов, вернее, их командиров. «Почему ты нас вернул?» Майя начала с упрека. все таки есть в ней и небольшие недостатки. Но, несмотря на них, я все равно ее люблю. Ведь у кого их нет? Эта женщина уже столько раз меня поддерживала, что точно заслужила вечное право ворчать по поводу и без. Чтобы перенос моего воплощения в новый мир не подарил врагам лики и разблокировал порталы, я скинул мысли-образ с основами своего плана. А потом заметил неожиданное шевеление в задних рядах моего воинства. Кстати, когда я вас переносил, то ориентировал захват на данные мне клятвы верности. И, судя по всему, эта технология никак не учитывает, нарушал ли ее человек, или, скажем, каменный великан. Эти ребята точно с тобой? Майя и ее бойцы были так взбудоражены неожиданным переносом, что до этого просто не обращали внимания на вроде бы смирно стоящих каменных гигантов в задних рядах. Вот только, учитывая, что все союзные представители этой расы были убиты после бунта Кайло, то выходит, оставшаяся кучка соответственно работала против нас. «Именем нового Демиурга!» Кайло неожиданно сделал шаг вперед, отменяя всю прикрывающую его броню. «Прошу переговоров и готов сделать очень ценное предложение. Только не трогайте моих ребят!» Его речь звучала слишком шаблонно. В предложении не было никакой конкретики. Но при этом мелькнуло все же что-то, привлекшее мое внимание. Возможно, готовность рискнуть собой. Или эта фраза про ребят, царапнувшая слух, или легкая наивность, совсем не свойственная каменному народу. В общем, пожалуй, действительно стоит с этим предателем поговорить. Но потом. В темницу их! Я выпустил наружу немного силы нашего алтаря, позволяя ей придавить полу каменных гигантов, которые, как и следовало ожидать, оказались просто неспособными противостоять этой мощи. Прекрасно. Теперь тем, кто будет отвечать за их пленение, «Можно будет не беспокоиться, ни о каких сюрпризах». «А теперь... А теперь тебе, наверное, стоит сосредоточиться на бое». Майя прервала меня, а потом подошла вплотную и прикрыла глаза ладонью, позволяя полностью оторваться от этого мира и перенестись туда, где мой кадавр должен будет показать свою мощь всем нашим противникам.